Глава 12. Вести из лагеря. Вообразим, что братья уже распрощались, что Джордж занял свое место в свите генерала Бреддока, а Гарри, исполняя свой долг, вернулся в Каслвуд. Но сердце его отдано армии, и домашнее занятие не доставляет ему ни малейшей радости. Он даже себе не признается. Как тяжко ему оставаться под тихим родным кровом,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 Как бесспорно, бывало, прежде, а держится с ними мягко и кротко. Она постоянно говорит о своем отце и о походах, из которых он возвращался без серьезных ран, и уповает, что и ее старший сын вернется к ней целый и невредимый. Джордж часто пишет домой брату, а иногда присылает с и дневник, который начал вести, едва армия выступила. Юноша, которому адресован этот документ, прочитывает его с величайшей жадностью и восторгом, а затем его не раз и не два читают вслух в долгие летние вечера, когда госпожа Эсмонд, выпрямившись, сидит за чайным столиком. Она никогда не снисходит до того, чтобы воспользоваться спинкой стула. Маленькая Фанни Маунтин прилежно склоняется над шитьем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 Гарри читает. «Здесь, в лагере, мы поддерживаем строжайший порядок. За пьянство и за нарушение дисциплины солдат сурово взыскивают. Поверка в каждой роте проводится утром, в полдень и вечером. Ротный передает список отлучившихся или повинных в каких-либо проступках командиру полка, а тот следит, чтобы они были надлежащим образом наказаны».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 «Неужели вы думаете, что дочь и наследница маркиза Эсмонда не нашла бы для своих сыновей других отчимов, кроме жалкого провинциального землемера? Если в дневнике Джорджа будут еще подобные намеки, прошу тебя, милый Гарри, пропускай их». Об этом глупом и нелепом заблуждении и так уже было слишком много разговоров. Чудесное зрелище представляют собой солдаты в красных мундирах,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 этой беспримерной жестокостью, что объявил награду в пять фунтов стерлингов за каждый доставленный индейский скальп. Видел бы ты, с какой осмотрительностью разбиваем мы лагерь после дневного перехода. Наш обоз, палатки генерала и его эскорт размещаются в самой середине. Мы выставляем аванпосты из двух, трех, десяти человек и целых рот.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 Мы, несомненно, находимся вблизи вражеских сил. Этот пакет я отправляю вместе с почтой генерала в лагерь полковника Денбора, следующего в 30 миль за нами. Оттуда он будет доставлен в Фредерик, а оттуда в Каслвуд, дом моей досточтимой матери, которой я шлю нижайший поклон вместе с нежными приветами всем нашим друзьям там, и моему. Мне незачем говорить, насколько горячо любимому брату, а за сим остаюсь неизменно преданный ему Джордж Эсмонд Орингтон. Весь край был теперь опален и сушен июльской жарой. В течение десяти дней от колонны, уже приближавшейся к реке Огайо, не приходило никаких вестей. Хотя по дремучему лесу они могли продвигаться лишь очень медленно,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 О, как закричала бедная миссис Маунтин, когда Гамба привез эту весть с другого берега реки Джеймс, и малютка Фанни с плачем бросилась в объятия матери. «Боже всемогущий, смелуйся над нами, спаси моего мальчика», сказала миссис Эсмонд, падая на колени и простирая к небесам стеснутые руки. Когда прибыло это известие, мужчины отсутствовали,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 раздавая деньги и выслушивая от всех и каждого одну и ту же мрачную повесть. «Тысяча убитых. Пало две третьих офицеров. Все адъютанты генерала ранены». «Ранены? Но не убиты?» Тот, кто оказался на земле, уже не поднимался. Томагавки не щадили никого. «О, брат! Брат!»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 не мог смотреть на него без слез и скорбел о его горе даже больше, чем о гибели своего любимого ученика, сраженного ножом дикаря-индейца.